Глава вторая. Удар зонтиком. По возвращении девушку ждал неприятный сюрприз. Приехал мистер Бейтс. Пока мисс Мюррей не было, он расположился в своей комнате и принялся активно раздавать указания слугам. Похоже, в отсутствие сестры он чувствовал себя настоящим хозяином положения — Поднявшись на второй этаж, Сильвия услышала громкий рев Кэсси Ди Кол. Дверь в комнату для занятий оказалась открыта. Девочка сидела на полу, облитой чернилами с ног до головы. Ее гадкий брат пререкался с возмущенной экономкой. Миссис Глен сурово его отчитывала, но не было похоже, будто ее слова имеют хоть какой-то успех. Мальчишка отчаянно дерзил в ответ». «Ты просто прислуга», — говорил он, — «и не имеешь права мне перечить. Я сын хозяина, а ты экономка». «А я, я ваша гувернантка, мистер Коул», — поспешил вмешаться Сильвия. «И обязана заниматься вашим воспитанием. Немедленно извинитесь перед мисс Глен и впредь никогда больше не позволяйте себе подобной вольности». «Вы нищая сирота», — тут же ответил мальчишка, которого отъезд родителей убедил в полнейшей вседозволенности. «И мы вас держим из милости». «Так мама говорит». «Вне зависимости от того, что говорит ваша почтенная матушка, в настоящий момент я ваша гувернантка. Мисс Мюррей из последних сил сохраняла спокойствие, хотя ее так и подмывало собрать вещи и убраться из этого дома. А поэтому, мистер Коул, будьте любезны пройти в свою комнату и оставаться в ней до завтра. Без еды не буду!», буду мальчишка отпрыгнул в сторону а потом задал стрекача по коридору мистер коул немедленно остановитесь сильвия побежала за сорванцом кто знает удалось бы ей поймать воспитанника не распахнись одна из дверей прямо перед носом коула младшего не успев затормозить он врезался в нее и свалился на пол хо джеффри это ты невозмутимо произнес мистер бейтс разглядывая лежащего на полу племянника. «А я думал, грабитель?» Прошло секунд десять, пока мальчишка опомнился достаточно, чтобы издать звук соперничающий по громкости с пароходной сиреной. сильви стало неловко от того, что вместо сострадания она почувствовала удовлетворение. Кул-младший уже давно заслуживал хорошей трепки, но подобное отношение противоречило христианским добродетелям. Чтобы успокоить себя, мисс Мюррей подбежала к воющему герою и попыталась помочь ему подняться, однако ее усилия пропали впустую. «Это все вы, вы виноваты!» — крикнул мальчишка, отпихивая Сильвию. Из его носа хлистала кровь, но это никак не повлияло на поведение сорванца. «Я маме расскажу, что вы надо мной издевались!» «Джеффри, закрой рот и отправляйся в свою комнату!» — с глумливой улыбкой велел племяннику мистер Бейтс. «Или ты и мне что-то хочешь сказать?» Сделав паузу и убедившись, что мальчишке хватает ума промолчать, он добавил «Иди и умойся, на тебя смотреть противно». Странно, но его слова возмели действие. Бросая грозные взгляды на мисс Мюррей и размазывая кровь по лицу, Кол младший направился в свою комнату, Судя по тому, что Кэссиди перестала рыдать, ею уже занималась миссис Глен. Обстоятельства словно нарочно складывались так, что лишали мисс Мюррей возможности передумать насчет поездки на остров. Испорченные платья мисс Коул, разбитый нос ее брата, мать чудесных детишек придет в негодование, когда вернется. Э -э, что ж, мисс Мюррей... — задумчиво проговорил мистер Бейтс, оценивающе рассматривая Сильвию. — Сегодня вы не лучшим образом справляетесь с моими племянниками. Впрочем, как и всегда, моя сестра не лучшего о вас мнения, как о гувернантке. С детишками нужно быть построже. Однако у меня есть к вам дело. — Заходите. И он распахнул дверь в свою комнату. Чильвейн нервно оглянулась, надеясь увидеть миссис Гленн, которая обещала проследить за навязчивым мистером Бейтсом. Увы, экономка все еще утешала Кэссиди. «Мне не следует находиться с вами наедине в вашей комнате», — произнесла мисс Мюррей, стараясь казаться уверенной и непреклонной. «Я должна думать о своей репутации». «Ваша репутация ничего не стоит. Кому какое дело до да нищей гувернантки?» — грубо произнес мистер Бетт, схватая ее за руку. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась Сильвия. «Этот человек вел себя попросту непристойно. Миссис Глен не раз предупреждала девушку, что следует держаться от него подальше. Брат миссис Кол не был уродом и выглядел, пожалуй, недурно для своих сорока лет» но и его взгляды, многозначительные замечания, попытки сократить дистанцию, привычка посмеиваться над чем-то понятным только ему одному. Да, окажись мистер Бейтс самым красивым мужчиной на земле, Сильвия ни за что не согласилась бы остаться с ним наедине. «Идите в комнату, мисс Мюррей. Бежать, бежать из этого дома». Сильные пальцы обхватили запястье Сильвии и потащили ее куда-то. Перед глазами мелькнул коридор, потом стены светлой комнаты, в которой жил кошмарный брат миссис Коул. Дверь закрылась с угрожающим стуком. Сердце девушки испуганно забилось. Мысли метались, как чайки при виде брошенной корки хлеба. Шкаф, тумбочка, кровать, лампа на столике картины, зонтик, оставленный в углу, иначе как нерадивый слуга не прибрал. «Зонтик!» Так вот, мисс Мюррей, я подумал, что мне не повредила бы жена из хорошей семьи, пусть даже и бесприличного преданного. Заметив, что девушка пытается прошмыгнуть к двери, мистер Бейтс преградил ей путь. На его лице играла омерзительно-снисходительная ухмылка. Все сложилось как нельзя кстати. Видите ли, мне отчаянно нужны деньги для одного предприятия, а заем дадут охотнее, если я буду женат на респектабельной женщине. Вашу родословную можно использовать как некую гарантию моей платежеспособности. Ну, конечно, сначала придется провести подготовительную работу, распустить нужные слухи, показать мою женитьбу на вас в выгодном свете, но потом наступит время пожинать лавры. «Частью, время на это есть. Вы что же предлагаете мне участвовать в какой-то афере?» — возмутилась Сильви. «Поаккуратней с выражениями. Юная леди!» — Посерьезнел ее собеседник. «Речь идет о деньгах. Больших деньгах. И не рассказывайте мне, что вы не хотели бы разбогатеть. Этого все хотят. Я предлагаю вам такую возможность». «Только подумайте, наследница королей Мейна, кузина герцога Аттелла и графа Дарби...» Мисс Мюррей бросила быстрый взгляд на зонтик. До него оставалось совсем немного. «Как вам должно быть известно, едва ли мне можно приписать все эти регалии», — рассудительно ответила Сильвия, делая еще один короткий шажок к зонтику. Выглядело это больше как попытка сократить дистанцию, на что и был расчет... Ни ныне здравствующий герцог отдал ни граф Дарби даже не подозревают, что у них есть настолько дальняя кузина, так что так жизнь жениться на мне не лучшая идея. «О, не беспокойтесь, милая дитя!» Тут же смягчился мистер Бейтс. «Я смогу разыграть эту карту нужным образом. Все уже сотню раз продуман. Не извольте беспокоиться. Еще шаг!» Сильвия встала рядом с кандидатом в «Мужья», Глядя на него снизу вверх, выглядело это очень предосудительно, но пришлось идти на риск. Незаметно, заведя руку за спину, она крепко сжала рукоять зонтика. Тотчас же она почувствовала некоторое облегчение. «Да, это, это всего лишь зонтик, но отец много сил положил, чтобы научить единственную дочь защищаться, пусть и таким диковинным образом!» Тяжелая рука легла на талию мисс Мюррей, и девушка поняла. «Пора!» Рукоять зонтика с глухим звуком впечаталась в челюсть мистера Бейтса! Тот, вероятно, даже не сразу понял, что произошло. Оглушенный ударом, он отшатнулся и врезался в стену, рядом с которой оказался. Сильвия трясла от злости, гнева, страха. У нее дрожали руки. Она в первый раз по-настоящему ударила человека. Человека? Мужчину? Ударила? Что теперь будет? Драгоценные секунды уходили на осознание происходящего. «Ах ты, маленькая дрянь!» — взревел Бейтс, опомнившись. Мисс Мюра, не выпуская зонтика из рук, попыталась выскользнуть за дверь, но не успела. Ее схватили за волосы и швырнули на кровать. Голову сильно мотнуло, так что на мгновение перед глазами помутилось. По щекам потекли слезы. Стало больно и обидно. А потом злость взяла свое. Сильвия знала, что ничем не заслужила такое отношение. Но весь мир будто сошел с ума. Миссис коул Джеффри, Кэссиди этот мерзкий Бейтс, низкопробный аферист. «Да как он смеет!» Время, словно по волшебству, замедлило свой бег. Сильвия перекатилась на другую сторону ложа, вскочила на ноги, Боец бросился к ней, зонтик мелькнул в воздухе, рукает захлестнула шею мужчину сзади, ловкое движение корпусом, так, как учил папа. Бросок, грохот, стоящий у окна столик с вазой и цветами, разлетелся в дребезги, когда на него обрушилось тело афериста. — Спасибо, папа. Пронеслось в голове, и от этой мысли отчаянно захотелось плакать. Но было бы глупо потерять преимущество во времени. Сильвия быстро открыла дверь и бросилась прочь из кошмарного дома!»